Глава 26. Конь-блед. Колосов приехал в татарский хутор, когда сотрудники местного ОВД и прокуратуры заканчивали осмотр места происшествия. С собой он привез судмедэксперта и толкового эксперта-криминалиста. Осмотр начался по новой. Труп Чибисова до сих пор был там, где его и обнаружили Катя Трубников и Елизавета Кустанаева, в траве на обочине дороги на Столбовку, рядом с развалинами церкви, в ста метрах от тех самых кустов, где накануне вечером был найден труп собаки Брусникиной. Чибисов лежал ничком, на нем были спортивный костюм, кроссовки и дождевик с капюшоном черного цвета. Ран на теле было всего две. рубленная и, по-видимому, смертельная черепно-мозговая, и тоже рубленная в области правого бедра. Лицо хозяина агрофирмы «Славянка» было искажено гримасой ужаса и вместе с тем какого-то дикого животного изумления, как будто сама смерть или что-то предшествующее смерти заставило его сначала опешить от удивления и лишь потом испугаться. Колосов тщательно осмотрел все, но раскисшая от дождя дорога не сохранила никаких следов, и только на дерне на обочине следы были конских копыт. «Как, по-вашему, все произошло?» — спросил он судмедэксперта. «Гадать не хочу, Никита Михайлович, но, судя по всему, его сначала ударили тяжелым острым предметом. Скорее всего, это небольшой топор в бок. В этот момент он был верхом на лошади, а тот, кто наносил удар, находился справа, был пеший. Видимо, первый удар попал по лошади, она ведь тоже ранена. Я ее позже осмотрю вместе с ветеринаром. Второй удар ранил Чибисова. Лошадь от боли взвелась на дыбы и затем поскакала прочь от дороги. Чибисов не удержался, упал... И нападавший добил его, ударив по голове на лицо глубокая проникающее рана теменной области. Что-то не слишком похоже на предыдущий случай, и тем более на прошлогоднее убийство, сказал Колосов. Всего две раны. А на тех жертвах сколько было? Ну, орудие убийства очень похоже, ответил эксперт. Впрочем, более точные данные будут после вскрытия. А вам кажется, что здесь что-то не так? Только две раны. — повторил Колосов. — У Артема хвощёва их было девяносто. Не тело, а решето. Бадуна же вообще расчленили без всякой видимой цели. Может быть, на этот раз убийце что-то помешало манипулировать с телом? Может быть, его спугнул кто-то? Тут ведь свидетельница вроде имеется, которая первой наткнулась на тело. Судмедэксперт имел в виду Галину Островскую. Ее допрашивали оперативники, а до этого, еще до приезда милиции, с ней пыталась говорить Катя, и участковый Трубников присутствовал при этой странной беседе. Они, Катя и Трубников, были все еще здесь, на месте происшествия. его же отвезли домой на патрульной машине. Когда она увидела труп Чибисова, ей стало плохо. «Ну что?» — спросил Колосов Катю. Промокшая, продрогшая, она сидела в милицейском газике. «Что молчишь? Давай уж рассказывай». И Катя рассказала все, что видела. «Чибисова убили между одиннадцатью и часом ночи», — сказал Никита. «А ты говоришь, что слышала, как около полуночи кто-то проходил по дороге мимо дома. Может, ехал на лошади, а не шел?» «Нет, нет», — Катя покачала головой. «Это были шаги, а не конский топот». «А ты когда-нибудь прежде слышала, как идет лошадь по мокрой дороге?» «Нет». «Если только по телевизору?» Катя вздохнула. «Нет, Никита, это был пеший, а не конный. Это точно. А потом уже где-то на рассвете я слышала в полусне конское ржание. Это и была лошадь Чибисова, раненая». «Островская лошадь тоже видела?» «Да». Катя посмотрела на Колосова. «И то, в каком качестве она восприняла ее? Говорит, что она для нас весьма сложный свидетель. Ко всему еще она была сильно пьяна и до сих пор, кажется, еще не протрезвела. И потом. Нельзя быть свидетелем и подозреваемым одновременно. А сейчас Островская при тех уликах, что зафиксированы, именно подозреваемая. Она вся была в его крови, когда мы столкнулись с ней на дороге. И чтобы она там ни говорила кровь эту, надо как-то объяснять». «Какое у тебя самой сложилось впечатление о ней?» «Смешанная, неоднозначное, ответила Катя. «Там, на дороге, когда она как безумная кинулась под колеса, растрепанная, вся в крови, я на какое-то мгновение подумала все. Мы нашли то, что так долго искали, понимаешь? И когда Трубников задержал ее... В общем, у нас было с ним схожее чувство, особенно когда через пять минут мы увидели тело». Какое-то членораздельное объяснение тому, что она оказалась в такой час на дороге, она дала? «Она пьяная, Никита», — повторила Катя. «У нее запой, и до тех пор, пока врач не приведет ее в чувство, никаким ее словам верить нельзя. Она, например, кричала там на дороге, что мимо нее, как вихрь, промчался конь-блед, посланец сада. Трубников ее знает лучше, чем кто-либо». Он нехотя, но подтвердил, что она хроническая алкоголичка. он предполагает, что она потому оказалась на дороге, что ходила ночью в столбовку за самогоном. И это возможно правда, потому что я сама была свидетельницей, как она среди ночи искала выпивку. Но это лишь одно объяснение. есть и другое. ведь мы фактически задержали ее рядом с местом убийства чебисов мертв и на ней его кровь. Только орудие убийства не найдено. А по логике вещей, если подозревать островскую орудие должно быть там же, где и тело, и еще кое-что Кати не вяжется. Что? Да то, что я хотел тебе завтра сообщить, еще раз все хорошенько перепроверив, а получилось, что надо сказать уже сегодня. Ты нашел какие-то доказательства связи между убийствами Хвощева и Бадуна, да? Все-таки нашел? Никита хмуро безрадостно кивнул. Мимо них патрульные несли на носилках в машине скорой тело хозяина славянки. В доме Чибисовых, где Катя уже побывала ранним утром, царила ужасная неразбериха. Сейчас здесь уже было полно милиции, постоянно звонили, перекликались сотовые телефоны, переговаривались милицейские рации. У ворот то и дело останавливались все новые и новые патрульные машины. Имя Чибисова было известно и в районе, и в области. Убийство вызвало небывалый ажиотаж. Когда Катя и Колосов подъехали и уже входили в ворота, во дворе за домом гулко прозвучал выстрел точно лопнуло что-то в воздухе, осыпавшись невидимыми острыми осколками. Катя увидела Елизавету Кустанаеву и отца Фиактиста. Секретарша Чибисова плакала на навзрыд, уткнувшись в широкую грудь священника. Из конюшни торопливо вышли двое патрульных милиционеров и судмедэксперт. «Лошадь пришлось пристрелить», — тихо сообщил он Колосову. «Согласие хозяйки. Бедное животное, оно было обречено». Катя вспомнила, как увидела эту серую в яблоках красавицу-лошадь впервые. С ее умелой ловкой всадницей, мчавшейся галопом среди берез, И вот лошадь лежала на полу конюшни, а всадница рыдала в одночасье, потеряв все. Катя подумала, коллега назвал Кустанаеву хозяйкой. Увы, теперь она уже здесь не хозяйка. Истинная хозяйка там, где-то в доме наверху. «Где Полина?» — спросила она, когда они подошли к крыльцу. «По-прежнему у себя», — ответил отец-феоктист. Медсестра сделала ей укол успокоительного, она сейчас спит. «Это для нее лучше всего», — говоря, он бережно обнимал плачущую Кустанаеву за хрупкие плечи. Катя обратила внимание, какая сильная, мускулистая у него рука. Перед глазами неожиданно возникла картина «Всадник на серой в яблоках лошади», «Всадник в черном непромокаемом дождевике» и... Навстречу ему по дороге... Нет. За ним следом по дороге. Нет. Удар же был нанесен как бы спереди и сбоку, справа. Значит, на обочине дороги его поджидает... Как странно все смешалось в этом деле. Черный плащ-дождевик, который после рассказа Полины не давал ей, Кате, покоя, в этот раз оказался на жертве, а не на убийце. В чем же был убийца? Кто он был? Катя взглянула на Колосова. То, что он рассказывал ей по пути к дому Чибисовых — Что это за история? Впервые она услышала про Жанну Зарубка, про пингвин и про эту несчастную Зою Копейкину, замерзшую в поле в февральскую вьюгу. И эта история, похожая на траги фарс, неожиданно связала то, что до этого никак не связывалось. Две смерти, два убийства. Теперь они знали больше, но что это меняло сейчас при новом мертвеце в Славяно-Лужье? Елизавета Максимовна. «Мне надо задать вам несколько важных вопросов», — сухо сказал Колосов. «Вы в состоянии сейчас говорить?» Кустанаева оторвалась от отца Феоктиста. Лицо ее было красным и заплаканным. Катя подумала, о чем интересно, больше жалеет эта женщина? О смерти богатого любовника или о гибели любимой лошади? А может, так горько она оплакивает свои рухнувшие надежды? Кустанаева вытерла глаза ладонью, сказала хрипло... «Пойдемте в дом». «Я буду здесь», — мягко сказал ей отец-феоктист. «Лиза, если вам что-то понадобится, знайте, я здесь». «У нас к вам тоже будут вопросы», — обратилась к нему Катя. «Пожалуйста, помогите и нам». Священник посмотрел на нее, на Колосова. «Помогу, если смогу». С Кустанаевой они беседовали снова на той самой веранде, отведенной под зимний сад. Никита начал без предисловий. «Елизавета Максимовна, почему вы скрыли от меня тот факт, что Чибисов и убитый здесь в Борщевке в прошлом году Богдан Бадун были давно знакомы?» — спросил он резко. «Вы этот вопрос задавали не мне, а Михаилу Петровичу», — ответила Кустанаева. Чибисов солгал. «Вы при этом присутствовали. Почему вы сами умолчали? Он что, приказал вам не говорить этого?» Не приказал. Точнее, прямо не высказывался. Но это было в прошлом году, Миша. Михаил Петрович и Антон Анатольевич Хвощев узнали, что Бадун убит, и во избежание неприятностей, допросов в милиции, они решили, что будет лучше не лезть в это темное дело. Бадун имел ночной клуб в Москве, и у него были деловые связи с Хвощевым. Он закупал у него на заводе алкоголь — Потом, я знаю это со слов Миши, Бадун был раньше судим. Когда в прошлом году его так зверски прикончили, я подумала, что это какие-то тюремные мафиозные разборки, и желание Миши и Хващева быть от всего этого подальше мне было по-человечески понятно. «Тогда, в прошлом году, Бадун ехал из Тулы сюда, в Славяно-Лужье, к Чибисову?» — спросил Никита. «Нет-нет». Миша давно уже с ним не общался. Бодон ехал к Хващеву. Они должны были утром вместе осматривать завод. Сам Антон Анатольевич впоследствии при мне говорил, мол, вот жизнь какая пошла. Едет старый знакомый к тебе в гости, а по дороге братва из него кишки выпускает. «Братва?» «Ну да, уголовники, мафия», — Кустанаева поморщилась. «Я же говорю, он был судим, сидел в тюрьме». «А Чибисов не говорил вам, что его, всеми уважаемого человека, связывало с такой темной личностью?» — спросила Катя. «Ну, я не знаю точно. Они были знакомы еще до меня». Миша как-то однажды обмолвился, что Бадун его и Хващева выручил. Фактически спас. Спас фирму и завод в самом начале, в самый трудный момент. Тогда, в девяностых, здесь, как и везде, свирепствовал оголтелый рэкет Чибисов искал защиту, искал пути. Ну, вы понимаете, здесь, в деревне, одной только охраны мало. Нужны гарантии. Грубо говоря, крыша нужна, а у Бадуна было влияние, но ну, вы понимаете, какое, и он по-крупному помог Мише и Хвощеву. Значит, крышевал их. Наверное, не бесплатно? спросил Никита. Этого я не знаю, но, конечно, за так такие услуги не делаются. «И тому свидетельство, наверное, какой-нибудь сверхвыгодный контракт на закупку алкоголя по бросовым ценам для клуба, да? Было такое?» Колосов вздохнул. «В прошлый раз мы с вами, Елизавета Максимовна, касались уже темы спиртзавода, наследства, управления. Правда, фамилия Бадуна тогда в этом контексте не всплывала. Скажите честно, он имел какую-то собственность здесь. Пакет акций, долю в деле». «Нет-нет», — торопливо сказала Кустанаева, — «точно нет. Миша и Антон Анатольевич этого никогда бы не допустили. Что вам известно про бывший клуб Бадуна Бо-33 на Лужнецкой набережной?» «Ничего не известно. Я ни разу в жизни там не была. Я знала, что Бадун владел ночным клубом, но ни названия его, ни адреса не знала». «Вы что-нибудь знаете про совместную поездку Чибисова, Хвощева и Бадуна?» в подмосковное Ольгино, в так называемый Охотничий дом, 23 февраля четыре года назад. — Ничего не знаю. Четыре года назад я вообще еще с Мишей знакома не была. — И он вам никогда не рассказывал, что произошло тогда, четыре года назад, во время этой их увеселительной поездки? — Нет. — Кустанаева с недоумением смотрела на Колосова. — А что тогда случилось? В чем дело? Чибисов часто уезжал в Москву? Регулярно. Дела заставляли. И часто бывало, что он оставался ночевать в городе? Да, если его задерживали дела. А вы в курсе, как он проводил время в таких отлучках из дома? Послушайте, что вы от меня хотите? Знала ли я, что он порой гуляет налево? Он был мужчина, нормальный здоровый мужик, и хотел того же, что все вы... Глаза Кустанаевой гневно сверкнули. «Да, я знала, что он не стихи по ночам читает. Я знала это, как знают про своих мужей и любовников миллионы женщин с сердцем. Слух он мне о своих похождениях никогда не признавался, не устраивал сцен, и на том спасибо. Ну а потом, мы ведь еще не были с ним женаты. Я ведь была всего-навсего его менеджером, везла на себе этот непосильный славянский воз». «Что произошло тут у вас вчера вечером?» — спросила Катя. «Елизавета Максимовна, я уже пыталась у вас это выяснить, когда мы вместе с вами искали его. Вывели себя мужественно. Не каждая женщина сумеет спокойно вынести то, что перенесли вы. Так будьте же и сейчас мужественны и правдивы. От вашего ответа многое зависит, очень многое. Скажите честно, чего это вдруг он уехал из дома на ночь глядя?» Он выпил лишнее, я же говорила, был возбужден, взбудоражен и поехал проветриться перед сном. Но погода не располагала к прогулкам. Дочихал он на погоду. Думаете, он много о погоде тревожился, когда летом, весной, осенью и в дождь и в ненастье объезжал поля? — Кто присутствовал на поминальном обеде у вас дома? — Только все домашние. Миша, я, Полина, Иван Данилович и отец-феоктист был. Он подъехал сразу же после обедни. Хващеву в госпиталь мы звонили из-за стола. А во сколько же все разошлись? Ну, где-то в начале десятого. Отец-феоктист уехал первым. Иван Данилович ушел к себе спать, Миша сидел в кабинете, пил коньяк. Потом я увидела, как он отправился кататься верхом. Елизавета Максимовна. — А в субботу, накануне девяти дней, что произошло тут у вас? — тихо спросила Катя. — В субботу? — Да, вечером, помните, мы встречались у Бранковича в доме. Вы приехали за Полиной, и мы все стали свидетелями одной весьма бурной сцены. — При чем это здесь? — неприязненно спросила Кустанаева. — Пока я не знаю. — Катя сочувственно улыбнулась. — Я просто выясняю. «Когда вы и Полина вернулись домой, здесь у вас продолжение той сцены ревности не последовало?» «Это было... Вы не правы. То, что вы видели, это... Как Полина себя вела, это просто очередное проявление последствий ее болезненного истерического состояния. Когда я вернулась, мы с ней не говорили об этом. Она ушла к себе, я тоже ушла к себе и легла спать». «А Чибисов к тому времени уже приехал?» «Да, да, приехал. Я не понимаю, что вам от меня надо. О чем вы меня спрашиваете?» «На него напали, его убили, а вы вместо того, чтобы искать убийцу, задаете мне какие-то дурацкие вопросы». «Может быть, вы нам подскажете, кого искать?» — тихо спросила Катя. Кустанаева молчала. Никита попросил ее пригласить Ивана Даниловича Кошкина. Он хотел побеседовать и со стариком-агрономом. Пока Кустанаева разыскивала Кошкина по дому, они ждали в зимнем саду. За эти дни на широких подоконниках и стеллажах у окон в ящиках успели зацвести бегонии, гортензии и маки. Катя видела в окно, как во дворе отец-феоктист разговаривает с местным начальником ОВД полковником Ляминым. Было ясно, что они хорошо знают друг друга и дружат. Полковник что-то спрашивал, показывая на дом. Отец-феоктист степенно кивал. «Никита, как ты сказал, называется фонд, в котором он работал раньше?» — спросила Катя, кивая на окно. «Христианский благотворительный фонд. Помощи жертвам наркомании и сексуального насилия», — ответил Колосов. Но, видно, насмотрелся этот поп там много чего. «У них с Чибисовым». «Были прекрасные отношения», — сказала Катя. «Он был близкий друг семьи». «К чему ты так многозначительно мне это говоришь?» «Так, чтоб ты знал и помнил». Вошел Кошкин. Совершенно убитый горем, потерянный и несчастный старик. Никита усадил его на диван из ротанга под пальмой, сел напротив, представился. «Иван Данилович, вы были здесь в доме вчера вечером?» «Да». Я после смерти Артема все время здесь живу. Михаил Петрович просил пожить у него, помочь Кустанаевой, если что произойдет непредвиденное. Девочка-то наша, Полиночка, плоха была, очень плоха. Руки ведь на себя наложить пыталась, о как. А Михаил Петрович часто в отъезде был. Ну и сердце-то болело, просил меня приглядывать, а тут поминки подошли девять дней, а потом и совсем... Кошкин всхлипнул. Горе-то какое, господи! «Миша, Миша, на кого ж ты нас покинул? Что ж теперь будет со всеми нами? С фирмой, производством, рабочими хлеборобами? Ведь он как утёс был, Миша-то, как скала!» Сколько лет мы за ним жили спокойно, когда в других колхозах-совхозах все сдыхало, разбегалось, продавалось. Он один камни-то собирал, все на себя брал. И организацию, и кредиты, и контракты, и сбыт продукции. Зарплату всем платил без задержек. Завод комбикормов построил, хлебопекарню свою. тех парк обновил, элеватор перекрыл заново, склады расширил. Все мог. За все брался. Сколько народа работой и зарплатой обеспечивал, а теперь что? Что нам делать? Кто это все сдюжит? Антон Хвощев, Калека, и надежды нет, что встанет. Прахом теперь все пойдет, что строили, наживали. Продадут нас всех здесь с молотка. Иван Данилович. «Вы видели, как Чибисов уехал?» Никита, наконец, прервал поток его причитаний. «Видел. Сам ему Джину помог оседлать». «И что же, это действительно была обычная верховая прогулка перед сном?» спросила Катя. «В проливной дождь?» «Ну, пьяному-то. Море. Не то что погода по колено». Кошкин вздохнул. «Он и молодой был такой же. Горячий, как выпьет кровь и совсем заиграет». Только ехал-то он не просто кататься, баклуши бить, а по делу. — По какому делу? — быстро спросил Колосов. — А по такому, что автопоилку пастбищную ехал смотреть. Артезианский колодец роем, хотим электрические автопоилки построить на паях с Павловским и Тумановым. На колодце у нас бригада Молдаван круглосуточно шабашит. Время-то поджимает. Скоро уборочное. Там не до этого будет. Ну, а бригадир-то что-то выступать начал, но Михаил Петрович, видно, и хотел им, как снег, на голову свалиться. прошлый это раз туманов Костя гонял их там в хвост и в гриву. Говорил потом Чибисову, следить надо в оба, не то шабашники договор-то пропьют. — Это точно, что Чибисов отправился на эти автопоилки смотреть? — спросила Катя. — А где же это? — Не сомневайтесь. Сам он мне сказал, поеду гляну. А стройка недалеко, не доезжай из Толбовки. Налево. Там у нас самые луга, пастбища. И этой его инспекционной поездке здесь, в доме, ничего не предшествовало? Не отставала Катя. Может, ссора была, скандал какой, а? Скандала не было. В тот вечер, — сказал Кошкин. И разговоров не было. За обедом все как воды в рот набрали. А если вас это в следственном смысле интересует, что ж, я скрывать не буду. Стар скрывать, лгать. Миша мне как родной был, заботился обо мне как сын, уважал. Если вас это интересует, скандалы не было, а шум был, большой шум, только не вчера, а позавчера. «В субботу?» — спросила Катя. «Да, приехал Миша, и Полина прикатила откуда-то на мотоциклетке своей, прям сама не своя». Вера-то, медсестра, стала ей выговаривать, как можно так долго-то поздно, Все волнуются. А Полина злой ей так в ответ. «Отстаньте, не ваше дело!» И мимо меня шмык по лестнице к отцу в кабинет. Ну, а тут и Лизавета Лиса наша приехала. Ну, тут все и произошло в один момент. Михаил Петрович из кабинета ей навстречу вылетел, Багровый, как свекла, и Полина за ним тоже красная вся злая, как волчонок. Никогда ее такой не видал. Изменилась она вообще сильно, как ужас этот с ней в поле приключился. Ох, темное дело. Ее, по совести говоря, отцу актисту отчитывать надо с молитвой, но Михаил Петрович Лизавете только и сказал, где была. И вдруг как съездит ее по щеке на отмаш. Это, говорит тебе, Лизок, еще один подарочек от меня за все говорит. Клаша, дом-работница мне потом шепчет. И, Данилыч, я обеими руками перекрестилась. Наконец-то, эта хищная стерва за все свои художества сполна получила. Мы-то в доме что? Разве слепые или глупые? Разве не видим, что как Чибеса в Москву она тоже за ворота и до рассвета где-то пропадает, чужую постель греет. Вы думаете, это, Полина, сказала отцу? спросила Катя. Я сам сколько раз намекнуть хотел. Да неудобно, стыд и срам. А смотреть, как его какая-то шалашовка, которую он в свой дом ввел, как честную женщину, хотел мачехой даже девочки нашей ненаглядной сделать, тоже сил не было. Полинка-то тоже давно знала все и про нее, и про него. — Про кого это про него? — спросил Никита. — Да про Павловского про кого ж еще? Кошкин горько вздохнул. — Один у нас он здесь, отрада всему женскому полу. «Ну и что же было дальше?» — нетерпеливо спросила Катя. «Ничего. Затихло все, как перед грозой, все по своим комнатам сидели. Миша горе заливал один в кабинете. Все отцу святому нашему по сотовому названивал. Делился, совета просил, как быть. Ну, видно, тяжко ему было. Зятя похоронил с дочкой несчастье, и тут такой обман подлый открылся». «Ну, видно, получил от феоктиста совет отложить все домашние разборки, справить поминки. В церкви-то сами, наверное, видели». Кошкин обращался к Кате. «Все по-людски было, чин-чинарем». «Скажите, Иван Данилович, при вас Чибисов никогда не упоминал некоего Бодуна?» «И Зою Копейкину?» — спросил Никита. «Нет, при мне никогда. А кто это такие? Таких не знаю». Больше они из него ничего не вытянули, как ни старались. Старик снова начал жаловаться и причитать, что теперь конец всему конец, и славянку со смертью Чибисова ждет неминуемое банкротство. Кошкина передали с рук на руки следователю прокуратуры, чтобы закрепить показания насчет поездки в бригаду на строительство автопоилок. Катя шепнула Колосову, что теперь самое время послушать отца фиактиста. этот человек ее остро интересовал. Но подступиться к нему без Никиты она не решалась. Все же лучше, если это будет выглядеть как официальный допрос. Священник все еще был во дворе, и они спустились к нему. «Можно вас на пару слов, святой отец?» — смущенно спросил его Колосов. Он не признавался Кате, но отчего торобел перед этим бывшим капитаном дальнего плавания в рясе. Отец-феоктист совершенно по-хозяйски пригласил их в крытую беседку. Оказалось, что у Чибисова там была бильярдная. «С Ляминым, начальником отдела, только что говорил», — сказал отец-феоктист, как бы, между прочим, но веско. «Такое несчастье у нас. От одного удара не оправились еще толком, а тут нате». «Вы меня, конечно, великодушно извините, молодые люди». «Но вот вы расследуете что-то здесь, расследуете, допрашиваете, по дворам ходите, а результаты какие?» «Нулевые. За десять дней двое мертвецов». «Трое», — поправил Никита, — «за неполный год и две недели». Отец-феоктист посмотрел на него. «Так», — сказал он, — «вот оно как значит. Но все равно суть та же. И прежде чем вы станете меня допрашивать, позвольте мне кое-что у вас спросить». Никита хотел было возразить, но Катя быстро остановила его, сказав, «Да, конечно, пожалуйста». «Извините, если я сую нос не в свое дело, но можно узнать, у вас хоть какие-то версии происходящего здесь есть?» «Есть, а как же?» Колосов насупился. «За кого, в конце концов, он их принимает, этот поп? И первое — это корыстный мотив». «Насколько я знаю, после убийства Чибисова все движимое и недвижимое имущество здешнего аграрного холдинга фактически высвобождается, хотя формально и принадлежит его дочери. Ей же в случае смерти ее свекра хвощёва будет принадлежать и спиртзавод». «М -м, «Но Хвощев и Полина живы», — сказал отец-феоктист. Колосов только хмыкнул. «Ну, это, наверное, обычная, традиционная версия, когда убитые люди состоятельные, как это по телевизору иногда говорят, мотивы, связанные с коммерческой финансовой деятельностью. А еще какие версии?» «Месть», — сказала Катя, — «расправа». «Месть. Всем троим и даже этому мальчику Артему. «Что ж, это тоже традиционная, постоянная версия по таким делам, расхожая». «Расхожих версий святой отец в нашем деле не бывает», — назидательно сказал Никита. «Это все байки для обывателей. По расхожим версиям никто не работает, работают по тем, которые обстоятельствам дела отвечают, а такие дела, как ваши здешние, не часто бывают, к счастью». «Есть еще одна версия, как раз подсказанная некоторыми местными обстоятельствами», — сказала Катя. «Только я не знаю, как ее лучше озвучить». Вы вот вчера во время проповеди про суеверие говорили. Скажите, отец-феоктист, вы как местный настоятель. Как относитесь к тем странным темным слухам, что бродят тут у вас среди местных жителей? «Я отношусь как настоятель очень серьезно», — сказал отец-феоктист. И Кате показалось на секунду, что в глазах его мелькнула какая-то искорка. Поле, заросшее сорняками, его еще полоть и полоть, расчищая почву. «А вы как относитесь ко всему этому?» «Я не знаю, как относиться», — сказала Катя. «Я у вас спросить хотела. Меня удивляет, что в наше время, в 170 километрах от Москвы, возможно, такие причудливые взгляды на окружающую нас действительность». «В основном это взгляды на смерть. Но ужасные, кровавые, необъяснимые с точки зрения здравого смысла убийства», — сказал отец-феоктист, — «и удивляться нечему». Такие взгляды — ничто иное, как последствия некогда насильно насажденного, оголтелого атеизма. А природа, мир Божий, пустоты не терпит. Вот и происходит подмена веры суевериями. Но я хотел спросить вас вот о чем. Для вас-то, самих молодые люди, какая из названных и неназванных версий главная? «Мы все проверяем», — буркнул Никита. «Ну, проверять-то можно с разными целями», — усмехнулся в усы отец феактист «Можно с целью похоронить дело, заволокитить, а можно и для того, чтобы истину познать». Никита снова с раздражением хотел возразить ему, но Катя снова его удержала, спросив, «По-вашему, для того, чтобы похоронить это дело, какой версии надо придерживаться?» Отец-феоктист снова усмехнулся, покачал головой, взглянув на Катю с интересом. «Какой странный вопрос для представителя правоохранительных органов. Чересчур уж прямой». И все же не отступала Катя. «Я бы обеими руками держался за третью версию. Не названную, но подразумеваемую», — сказал отец-феоктист. «О, эти потусторонние материи, настоящий осиновый кол для любого расследования». «Так, ясно». Катя улыбнулась. «Спасибо за ответ. А из двух остальных какая, по-вашему, достовернее? Месть или корысть?» Отец-феоктист развел руками. «Я была в церкви на вашей вчерашней проповеди. Слушала ее внимательно, но поняла далеко не все. Катя смотрела на отца-феоктиста почти наивно. Например, я не поняла. Вот когда вы непосредственно обращались к убийце, вы...» Вы были уверены, что он тоже присутствует на панихиде и слышит вас? Долг любого священника говорить так, чтобы быть услышанным. «Это не ответ на мой вопрос», — сказала Катя. «А я и не могу на него ответить». «Не можете или не хотите?» «Не могу». Отец-феоктист слегка дотронулся до серебряного креста на груди. «Не могу». «Послушайте, святой отец». — вмешался Колосов. — Я знаю, что ваш сан накладывает на вас обязательство не разглашать. Тайны исповеди и все такое, но... Если вы располагаете какой-то конкретной информацией по этим убийствам или же по лицу их совершившему, то... Как же вы можете молчать? Неужели вы, священник, зная, что вы можете помочь прекратить это зверство, будете и дальше спокойно смотреть, как гибнут люди, ваши же прихожане? Я буду молиться, чтобы Бог дал мне силы. Простите, но эту тему нам лучше оставить. Другие вопросы у вас ко мне есть? Я навел справки и узнал, что до получения здешнего прихода вы работали в благотворительном фонде жертв наркомании и сексуального насилия, сказал Никита. А что конкретно вы делали? Все, что должен был, то и делал. Мы посещали тюрьмы, колонии, больницы, венерические диспансеры, дома ребенка, приемники для несовершеннолетних. И кто же были ваши подопечные? Все, кто приходил за помощью. Кому мы сами приходили? Трудные подростки, беспризорники, наркоманы, больные СПИДом, бродяги, проститутки, даже геи по вызову и те были. А почему же фонд свернул свою деятельность? Грант закончился. «Все сейчас ведь не в одно слово Божие упирается, но и в финансы. Мы ведь не только вели миссионерскую деятельность. Мы лечили, устраивали на работу, ходатайствовали о выдаче документов, а на это нужны средства». «Скажите, пожалуйста, у вас есть плащ-дождевик?» — задала новый вопрос Катя. Священник приподнял брови, словно удивляясь, какое отношение плащ имеет к фонду. «Да, есть». «Вы его часто надеваете?» когда рыбалка и грешу у меня лодка резиновая, снасти хорошие а тут у нас в заводях рыбы много и самые щуки вот в это лето с этими нашими несчастьями всего раз и половил на вечерней зорьке так леща до да подлещика скажите вечером в субботу чибисов вам звонил спросил никита да отец феоктист уже не удивился вопроса из другой оперы у него была семейная драма Он спрашивал у меня совета, но это сугубо личные вопросы, я не могу. «Хорошо, понятно. А в воскресенье вы были у него дома на обеде?» но «Зачем вы спрашиваете очевидное? Вы же знаете, я был. Это бедная семья, в которой, увы, нет ни мира, ни согласия. Она как никакая другая нуждалась в моей помощи. Во сколько вы ушли?» «Где-то после девяти». И где вы находились с девяти до часа ночи? В час я уже был в постели, видел седьмые сны. А до этого Колосов бросал вопрос за вопросом, не давая ему расслабиться. В церкви я молился. Кто может подтвердить, что вы были в церкви? Отец-феоктист как-то странно усмехнулся и указал пальцем на потолок беседки. Только он. Скажите, Чибисов при вас когда-нибудь говорил о Богдане Бадуне? — спросила Катя. «Год назад много было разговоров, когда его нашли растерзанным на нашем ржаном поле у Борщевки. А можно я задам вам встречный вопрос?» Священник обратился к Кате. «Вы разговаривали с хвощёвым «Пока нет. А почему вы так медлите?» «Он отказывается давать показания. Заставить его мы не можем», — сказал Колосов. «Врачи каждый раз не дают разрешения на допрос». «Я настоятельно советую вам поговорить с ним», — тихо сказал отец-феоктист. «Я попытаюсь и сам с ним поговорить». «По-вашему, он располагает какой-то полезной информацией?» Он стал инвалидом и потерял единственного сына. «Человек в его положении многое переосмысливает заново, а это всегда для кого-то полезная информация», — загадочно сказал отец-феоктист. «Скажите, а почему в своей вчерашней проповеди вы говорили о вольных и невольных грехах?» Вдруг после всего спросила Катя. «Всё потому же», — ответил священник и снова дотронулся до креста на груди, «потому что наше поле заросло сорной травой». «Чудной какой поп-то!» хмыкнул Никита, когда они шли к машине, чтобы ехать в опорный пункт, где под присмотром Трубникова пока содержалась задержанная Галина Островская. «Вроде военный моряк, капитан второго ранга был, а изъясняется языком каким-то изоповским. Заумь какая-то сплошная, и при чем тут поле? Он что, намекал на место происшествия, что ли?» «Он намекал на состояние здешних умов и сердец», — сказала Катя. «А насчет места, где убили Чибисова, знаешь, мне казалось, если что-то и произойдет, это снова случится на ржаном поле, а его убили на дороге». И плащ был на нем самом, а не. Впрочем, этого мы пока не знаем, а совету священника Никита следует внять. Надо срочно допросить Хвощева старшего. Я пытался, пока это невозможно. Но этот допрос необходим, пока невозможно. Больного никто принудить не может. И все-таки надо снова поехать к нему в больницу, настаивала Катя. Я съезжу, обязательно съезжу, но ты не забывай. Хвощев с марта лежит в больничной палате. От славяна лужья он фактически отрезан. Все, что произошло здесь за эти дни, случилось без него. Он даже не очевидец. Он отец Артема — это раз, и Бодуна убили при нем — это два. Ведь именно с ним, как с владельцем спиртзавода, Бадун имел контакты, и к нему ехал в ту ночь из Тулы. «Ладно, когда сочту нужным, я его допрошу. азбуки ты меня не учи, не надо». сухо сказал Никита, пока мы здесь у нас на очереди более важный свидетель, фактически первый реальный подозреваемый, на которого указывают хоть какие-то прямые улики. Катя вздохнула спорить бесполезно, раз он лезет в бутылку, и всю дорогу до опорного обидчиво молчала. На обочине шоссе у опорного пункта милиции стоял газик канарейка. Милиционера, доставившие Островскую, покупали минералку и сигареты в придорожном магазине. В итоге никого из чужих, посторонних в маленьком душном кабинете участкового не было. Островская сидела на стуле у открытого зарешоченного окна, трубников стоял спиной к ней у письменного стола. На Островской было надето другое платье, а изъяли как вещдок. Как узнала потом Катя, Трубников сам лично ездил на мотоцикле к Островской на дачу за вещами. Кроме чистого платья привез полотенце, кофту, белье, туалетные принадлежности, старые спортивные костюмы и ветровку. На тот случай, если все же, по решению следователя прокуратуры и Колосова, Островскую, как подозреваемую, повезут в изолятор временного содержания. Едва войдя в кабинет, Катя почувствовала сильный запах нашатырного спирта, камфоры и перегара. На подоконнике лежал одноразовый шприц и пустая ампула. Это судмедэксперт сделал островской тонизирующий укол, чтобы побыстрее снять опьянение. Однако перегаром от бывшей актрисы все же здорово несло. Катя видела, Николай Христофорович Трубников переживает. Более того, он ранен сложившейся оперативной ситуацией в самое сердце. Она подумала, вот как оно бывает. любовь тщательно скрываемая ото всех и прежде всего от себя самого в пиковой драматической ситуации вдруг сметает все барьеры и прорывается наружу являя себя не в словах, но в жестах и каких жестах как он выхватил пистолет, когда увидел ее там на дороге и эти вопиющие улики на ней кровь в этом профессионально отточенном броске руки ствол наголо, Не было ни жестокости, ни азарта, погони и задержания. Это была любовь, причем настоящая. Если верно утверждение о том, что именно настоящая любовь всегда сопряжена с утратами и болью. Наверное, точно таким же жестом, полным страсти, Хазе выхватывала за пояса нож, чтобы зарезать кармен. Но Хазе был призраком оперы и сказки Мариме, а Трубников был деревенским участковым. Сорокалетним мужиком самой обычной неброской внешности, тяжело раненым в молодые годы в никому теперь не нужном кровопролитном бою под Кандагаром, носившим милицейскую форму, словно свою вторую кожу. «Николай Христофорович, это мы», — сказала Катя. Трубников обернулся всем корпусом, Островская даже глаз не скосила в их сторону. «Что, в отдел?» — хрипло спросил он. «Уже?» «Нет, пока не поедем, пока только поговорим». Катя почувствовала, как у нее от чего-то глаза защипала, от этого чёртова запаха на шатыря, что ли, или же от врождённой чувствительности ко всему сентиментальному. «Никита, ты сядь вот здесь, не загораживая окно». Она повелительно указала Колосову на стул за сейфом. «Галина Юрьевна, ну как, вам лучше? Давайте поговорим, а? Это вот мой коллега из уголовного розыска. Он хочет знать, что с вами произошло сегодня утром». «Вы этого до сих пор не поняли, милая?» Островская криво усмехнулась. Речь ее все еще была невнятной, спотыкающейся. «Понятно одно. Кто-то убил сегодня ночью Михаила Петровича Чибисова. Вы видели, кто это сделал?» «Нет». «Но это сделали не вы?» «Нет». «А что вы видели?» Катя уже задавала ей этот вопрос там, на дороге под дождем, и Островская, словно в каком-то трансе, кричала «Конь, конь!» Блед промчался мимо меня. Но теперь она сказала другое. «Я видела лошадь. Она проскакала галопом в тумане». «Навстречу вам, да?» — спросила Катя и подумала. «Слава богу! Начали разговаривать, а не пророчествовать». «Навстречу мне». «А вы шли по дороге». Я шла домой. «Откуда?» — спросил Трубников, не глядя на нее. «Оттуда, где вы, Коля, живете». Островская подняла голову, селись улыбнуться ему, но вместо улыбки вышла жалкая гримаса. «Я проходила мимо вашего дома. У вас было темно». «Что ж вы меня не разбудили? Проводил бы вас», — бросил Трубников хрипло. «Вам было бы неприятно меня видеть такой». «Вы из деликатности никогда мне этого не говорили, но я видела. Пьяная и немолодая женщина вызывает жалость и отвращения. «Не то вы говорите, Галя», — сказал Трубников. «Вы спросите, куда и зачем я ходила?» Островская повернулась к Кате. «Я отвечу, я ходила купить бутылку самогона. Выпила по дороге». Тот пошел дождь, я промокла, хотела переждать, но ну, в той разрушенной церкви и вдруг увидела всадника, спросил Колосов. Островская медленно обратила к нему свое увядшее лицо, двигалась она как-то странно, неестественно. Точно вместо шеи у нее был протез на шарнирах. Лошадь появилась потом, и она была одна с пустым седлом. Там на дороге я сначала увидела. Островская приложила руку к лбу, точно ей трудно было вспомнить. «Что вы увидели?» — спросила Катя. «Огни!» Островская закрыла глаза ладонью. «Я часто думала, что будет, если я тоже увижу их. Иногда вы не поверите, иногда мне до смерти этого хотелось, хотя я и не верила до самой последней минуты». Ночью, бывало, поднимусь, когда бессонница, подойду к окошку, и все смотрю, смотрю в темноту, и сердце так и замирает, а вдруг вот сейчас. Я желала и страшилась увидеть их. Огни. А тут на дороге я даже не поняла сначала, а потом они появились в метрах в пятидесяти от меня. Не мерцали, не мигали, горели, стерегли, как волчьи глаза, и потом стали медленно приближаться, подползать. И тут на меня из тумана выскочила лошадь, заржала дико, страшно. Я никогда не слышала, чтобы лошади так ржали. Так, наверное, кричат только в аду. «Это была лошадь Чибисова», — сказала Катя. «Вы разве раньше не видели, как здесь на ней каталась его секретарша Кустанаева?» «Возможно, наверное. Но там, на дороге, это было просто ужасно. Этот виск до сих пор сверлит мне уши». Я бросилась прочь, не разбирая дороги, мне казалось, кто-то гонится за мной. Тот, у кого вместо глаз огни, тот, кто обходит ночами созревающие поля, тот, о ком я слышала и не верила. Я бежала, споткнулась обо что-то и упала. Я упала прямо на него, на мертвеца, он был в траве, весь окровавленный, в черном плаще, похожем на саван. Мне показалось, в ту минуту невыразимого ужаса мне показалось, что он поймал меня и держит. Все плыло, я не могла встать, и колокольня качалась надо мной, падая, как пизанская башня. «Это был Чибисов? Мертвец-то этот в саване. Чибисов?» — спросил Колосов. Островская сжала пальцами виски. «Сейчас умом я понимаю, что это был он, но тогда нет». Я ничего не сознавала. Ничего. Я чувствовала, что вот-вот умру. Сердце не выдержит. Не помню, как я вскочила на ноги и побежала. Я едва не попала под машину. Слава богу, что появилась эта ваша машина. Галина Юрьевна, я рада, что вы вспомнили это. Катя придвинула свой стул ближе к Островской. Попытайтесь вспомнить кое-что еще. «Я слышала прошлым летом, примерно в конце июня, вы сломали или сильно повредили себе руку. Было такое?» Островская с недоумением посмотрела на нее, кивнула тупо. «Да, было. Я оступилась, упала и вывихнула руку». «И вам помог добраться до дома Чибисов, ехавший мимо», — сказала Катя. «А где это произошло? Где он вас подобрал?» Это было... недалеко от Борщевки это было. Я ходила рано утром в Рогатова в палатку. Она торгует круглосуточно, только не подумайте ничего такого. Я упала тогда, потому что поскользнулась на мокрой глине. «Значит, руку вывихнули при падении?» — спросил Колосов. «Да». «А к врачу с травмой обращались?» «Нет». «Здесь до врача далеко добираться, вывих мне в правила Вера, медсестра. Она сейчас у Чибисовых работает. А в тот раз, ну когда это было с вами, вы ничего такого не видели? Огней, лошадей, вестников смерти, призраков?» «Нет». Островская как-то странно посмотрела на Колосова. «А вы разве не знаете? Огни дважды видеть нельзя». «Почему?» — спросила Катя. «Потому что нельзя дважды заглянуть в...» Островская запнулась туда. «Ладно, спасибо, Галина Юрьевна, невозмутимо подытожила Катя. Вы нам помогли». Вместе с Трубниковым они вышли на крыльцо опорного. «Что будете делать с ней?» — спросил Трубников тихо. «Какое твое решение, Никита Михайлович?» «Пока задержим до выяснения». Сказал Колосов сухо. А что ж ты, дорогой Николай Христофорович, зеваешь-то? У тебя в твоей же родной столбовке, рай для алкашей, круглосуточный шаланбой открыт, самогоном вовсю торгуют, а ты спишь? Трубников угрюмо молчал. Врагато ве что, тоже шаланбой? Зло спросил колосов. Там ларек круглосуточный. От Хващевского спиртзавода с лицензией. А у тебя под боком что же? Свешникова торгует. Я сколько раз ее предупреждал, но она ж мать-одиночка. У нее четверо детей, она у Павловского на ферме работает. Но на четверых все равно не заработаешь, вот и подторговывает. Кормить-то надо чем-то. — Хочешь добреньким быть для односельчан, да? — процедил Колосов. — А для всех добреньким не получится, Николай Христофорович. — Свешниковых детей пожалел, да? А ты глянь, во что у тебя эта баба превратилась. Она же актриса была, и какая! Я с ней сколько фильмов смотрел, а вот вошел и не узнал даже Кикимора, Лохудра. А все почему? Потому что есть место, где самогоном можно хоть до глаз залиться. Подожди ты, Никита. Сейчас не недонотация о вреде самогоноварения пришла на помощь Трубникову Кате. Ты, прежде чем кричать, сначала поживи, тут узнай, как люди живут. Ничего, теперь узнаю. Колосов обернулся к Трубникову, но сдержался и больше ничего не сказал. Все и так было ясно. К счастью, ситуацию разрядило то, что к опорному подъехала белая прокурорская «Волга». Колосов вместе со следователем и начальником ОВД должны были ехать на совещание следственнооперативного оперативного штаба, созданного уже по серии убийств в Славяно-Лужье. Совещание и прочего переливания из пустого в порожнее даже в такой провальный день было не избежать.